Глава 19. Голод всё же выгоняет Трэя из постели. Кел делает им сэндвичи с арахисовым маслом, после чего забирает Трэя, чтобы сгонять в город. Даже если Дони позвонил Остину тут же, вряд ли это окажется в списке приоритетов Остина достаточно высоко, чтобы бросаться действовать, но Кел всё равно хочет вернуться домой засветло. Выкатывается к воротам, И дом, приземистый и невозмутимый среди заросших полей во владениях Кела, оттененный бурым мазком гор на горизонте, кажется очень далеким от всего на свете. По дороге он звонит Лене. «Привет», — говорит. «Как там собаки?» «Мировецкий. Нелли мне в наказание изничтожила всего одну мою туфлю, но и та старая». Из трубки доносятся мужские голоса, где-то разговаривают. Лена работает. «Как Трей?» «Нормально. Ее слегка потряхивает, но все получше. Сами как? Ламота отпустила?» «В смысле, — говорит Лена, — удалось ли мне забыть о ней покрепче, чтобы я по второму разу согласилась?» «Ну и это тоже, — говорит Келл. Малая хочет остаться у меня еще на одну ночь. Сможете мне подсобить, если я матрас добуду?» Через миг он слышит от Лены звук, какой может быть и смехом, и раздраженным вздохом, и тем, и другим. «Взяли бы щенка сразу», — говорит она. «Меньше хлопот вышло б». «Всего одна ночь». Кел почти уверен, что так оно и будет. Затягивать с этим он себе позволить не может. «Берите Нелли с собой, если хотите. Остальная ваша обувь сохраннее будет». Насчёт того, что чуткие уши Бигля могут оказаться, кстати, он не заикается, хотя уверен, что Лена смякнёт и сама. Мужские голоса затихают. Лена от них удаляется. Говорит: "Только на одну ночь. Есть ли матрас? Добудете? Как раз за ним еду", говорит Кел. "Спасибо. Если понадобится вас выручить, вы знаете, к кому обращаться". В следующий раз, когда кто-то из щенков засыт мне весь пол, я звоню вам. Явлюсь. Можно пригласить вас к нам на ужин? Нет, поем сама и приеду после. Где-то в восемь, скажем. До тех пор вдвоем отобьетесь? Постараемся, — отвечает Келл. Я понимаю, что сажусь на голову, но не могли бы вы мне еще одно одолжение сделать. Можете позвонить Шиле Редди... и сообщить ей, что с Трей все нормально. Молчание. «Ей надо знать», — продолжает Келл. «Никакой особой теплоты у него к Шиле нет, но неправильно это. Бросать ее мается от мысли, что беспомощная или умирающая Трей валяется где-то на горном склоне. Просто скажите, что ребенок в безопасности, вот и все». «А, ну да, конечно». А когда она спросит, где Трей, я и такая: "Понятия не имею", так? Или ха-ха, а вот не скажу и повесить трубку. Просто сообщите ей, ну, не знаю. Сообщите, что ребёнок не хочет с ней сейчас разговаривать, но завтра вернётся домой. Что-нибудь такое. Снова возникает тишина. Кела чётливо воображает вздетые брови. "Я бы сам позвонил" Но Шила может расстроиться, если узнает, что ребенок у меня в доме. Не хочу я, чтобы она полицию на меня натравила или сама заявилась ко мне под дверь. А если она это устроит мне, все шик, да? К вам она не будет полицию вызывать. Если придет к вам, можете показать ей, что ребенка у вас нету. А если заявится после восьми, вас вообще дома не будет. Через минуту Лена говорит. «Было б мне веселей, если б я понимала, как меня вообще угораздило». «Ага», — говорит Келл, — «и мне. У девчонки дар». «Мне пора», — говорит Лена. «До встречи». Отключается. Келл вспоминает о разнообразии звуковых эффектов, какие предложила бы Донна, чтобы явить ему вершину айсберга своих чувств в заданных обстоятельствах. Гель даже подумывает не позвонить ли ей и не изложить ли всю эту историю исключительно ради удовольствия послушать их ещё раз, но сомневается, что Донна оценит всё это так, как ему бы хотелось. Город по будничному деловит, старушки с сумками на колёсиках рассекают по улицам, на перекрёстках размахивая клюками, беседуют старики. Добыть надувной матрас Келу удаётся не сразу, но в конце концов мужик в хозяйственном магазине надолго исчезает в подсобке и возвращается с двумя, оба покрыты пылью и липкой паутиной. Кел забирает оба. Пусть и готов он к ночи в кресле, одинокий матрас может создать у Лены впечатление, будто у Кела есть какие-то планы. В лавке, увешанной впечатляюще разнообразной ношенной синтетикой, становится понятно, откуда взялся шилен свитер. Кел находит проволочную корзину с синтетическим постельным бельём, а также дополнительные одеяла и пару подушек, пижаму, синее худи и пару джинсов примерно на размер трей, грузит всё это в супермаркетную тележку вместе со стейком, картошкой, овощами, молоком, яйцами. самым питательным, что удаётся найти. Попутно прихватывает Марту печенье, нужен повод зайти к соседу, пусть тот покуражится насчёт Лены, пока у него не лопнуло терпение и он не заявился к Келу повторно. Вечером в эти дни надвигается раньше. Когда Кел выезжает из города, свет уже низок, отбрасывает обширные полотны теней через поля. Кел катится к дому быстрее, чем следовало бы по этим дорогам. Все еще прикидывает, как подобраться к Остину. На службе он бы взялся за дело, вооружившись затейливым набором всевозможных кнутов и пряников любых размеров, очертаний и свойств. Наблюдает, как узкая низкая луна висит на лавандовом небе, как с сумерками набирают глубины, струясь за окнами поля, И вновь чувствует, до чего беспредельно пусты у него руки. Остин, с бывшим легавым разговаривать не станет, к конкуренту по-доброму не отнесётся и до случайного гражданского не снизойдёт. Кел считает, что лучше всего сыграет такая ставка. Он повидал весёлой жизни, убрался, пока удача не отвернулась, и переехал подальше от дома. чтоб не затянуло обратно и чтоб не нашли. Вроде и крут достаточно, чтоб удержать трэй на сворке и чтобы уважали, но не настолько деятелен, чтоб представлять угрозу. Кел осознаёт, что вновь мыслит как следователь, но таким следователем он не служил. Тут работа под прикрытием. Кел такое не любил никогда, как и ребят, которые этим занимались. Их мир в кучесть зеркальной комнаты им там ловко как борцам в весе мухи а келу делалось не по себе до самых костей начиная это ощущать что у них в этих краях всё получалось бы лучше чем у него когда загоняет машину к себе дом два освещённых прямоугольника и линия крыши оттёнённая небесным индиго и первыми звёздами Кел выходит из пикапа, огибает его сзади, чтобы вынунуть матрасы. Успевает засечь торопливые шаги по траве, но времени хватает только на то, чтобы обернуться и увидеть почти в полной тьме, как на него бросаются тёмные фигуры, схватиться за то место, где полагается быть глоку, и тут что-то грубое и пыльное опускается ему на голову, его валят с ног навзничь. Падение вышибает из него дух. Кел силится вдохнуть, но без толку, развевает рот как рыба. Затем что-то тяжёлое крошит ему ключицу. Он слышит глухой бряк по кости и чувствует, как раскалывается на щепки. Вновь пытается вдохнуть, боль пронзает насквозь, и тут удаётся наконец втянуть полные лёгкие пыли и трухи, а воздуха там едва хватает. Он скручивается в бокс себе, рот забит грубой тряпкой, вслепую размахивает руками, хватает, щупает лодыжку, дёргает изо всех сил, чувствует удары о землю, человек упал, пинок в спину вынуждает его рожать руку, что-то тяжёлое бьёт его по коленной чашечке, боль вновь выпускает из него дух, а маленькая ясная часть ума сознаёт, что их там больше одного, и ему пиздец. Мужской голос говорит ему в лицо: "Не лезь не в своё дело. Понял?" Кел бьёт кулаком, попадает и слышит, как человек крякает. Не успевает подняться на колени, что-то тяжёлое прилетает ему по носу. Тот взрывается, ослепительно ярко по всей голове вспыхивает боль. Кел вдыхает кровь, давится ею, выкашливает большими беспомощными харками. Затем воздух раскалывается от дикого рёва. Кел думает, что его ударили ещё раз, что вот теперь-то конец, и тут всё замирает. В тишине раздаётся жёсткий, ясный голос чуть издалека. Он кричит: "Стоять!" Сквозь настырный пилучий туман искр и крови Кел лишь через миг осознаёт то, что слышит, а ещё через миг определяет, что это голос Трей. В третий миг он понимает, что Трейд только что выстрелила из Хенри. Трей кричит: "Где Брендан?" Ничто не шелохнётся. Кел возится с тряпкой у себя на голове, но пальцы трясутся и бестолковы. Мужской голос кричит совсем рядом: "Опустим, раз ты мелкая!" Хенри гремит вторично. За головой Кела раздаётся дикий вопль, а следом громкая болтовня. Что за чёрт? Иссуши Христе! Я сказала стоять! Я убит! Она, бля, меня подстрелила! Где мой брат? Илья, все к вас, бля, поубиваю! Келу как-то удаётся схватиться за мешок и стащить его с головы. Мир кренится и бурлит. и ясно видно лишь одно — золотой луч, как от маяка, разливается по траве, а в вершине его, очерком в ярком прямоугольнике открытой двери, Трей наставляет ружье. Трей выходит из дома, как с огнеметом, заряженная до краев, накопленной за всю жизнь яростью, готовая спалить дотла все на миле вокруг. «Малая!» Орет Келл и слышит отзвук над потрясенными темными полями. «Стой! Это я!» С трудом встает, покачиваясь и спотыкаясь, волоча ногу, шмыгая носом и сплевывая кровь. «Не стреляй в меня! Убирайся нахер с дороги!» Орет Трей в ответ. Выговор сделался грубее и неукротимее, прямо с гор на зубастом ветре, но голос ясный и собранный. За Келлом кто-то пыхтит сквозь стиснутые зубы. «Рука! Рука! Блядь!» А кто-то еще тихо огрызается. «Заткнись!» И следом наступает полная тишина. Уж насколько ему слышно за стуком и бульканьем у себя в голове. Тем, кто сейчас следит за каждым движением Трей, хватает соображения не относиться к ней легкомысленно. Келл раскидывает руки и бросается перед ними — Малая! кричит он. Нет! Он знает, что существуют слова, какими он когда-то вымаливал оружие у людей из рук, обещания, утешения. Ничего не осталось. Уйди с дороги! Или я тебя шлёпну! Вокруг кела всё качается и ребит, но её силуэт в дверном проёме недвижим, как памятник. Тяжёлое ружьё у её плеча не шелохнётся. Если эти люди ей откажут или соврут, а может даже если скажут правду, она их всех отправит на тот свет. Малая! кричит он, голос рван от пыли и крови. Малая! Скажи им, чтобы убирались. Где Брендан? Прошу, Малая! кричит Кел, голос ломается. Прошу, пусть убираются, умоляю тебя. Полная холодная ночная тишина длится три вздоха, а затем Генри полит ещё раз. Грачи срываются со своего дерева громадным чёрным фейерверком крыльев и суматохи. Голова у Кела откидывается, и он воет как зверь в ночное небо. Хватая ртом воздух, парализованный между тем, чтобы рвануться за ружьём и оценить нанесённый ущерб, Он слышит крик Трей. Валите нахер все. Уходим! Кричит в ответ мужской голос позади Кела. Ещё секунда нужна потрясённому мозгу Кела, чтобы сообразить. Трей целилась в воздух, в кроны деревьев. Нахер валите с этой земли! У меня кровь, Господи Всемогущий, глянь! Идём, идём, идём. Тяжкое пыхтение, утонеца голосов, не разобрать, поспешные шаги по траве. Кел оборачивается поглядеть, кто это был, но тут колено подкашивается, и он медленно и неизящно плюхается назад. Люди уже исчезают во тьме. Три торопливые чёрные фигуры держатся друг к другу поближе, головы пригнуты. Кел сидит, где сидел, Прижимает рука в куртке к истекающему кровью носу. Трей стоит на пороге ружье у плеча. Грачи кружат и матерятся, а затем, слегка угомонившись, усаживаются на дерево, чтобы говниться в уюте. Когда приглушенные голоса тают на проселке, Трей опускает ружье и в луче света размашисто шагает к Келлу. Он отводит рукав от лица ровно на то время, чтобы успеть сказать: "Предохранитель, поставь на предохранитель". Поставила, говорит Трей, склоняется к нему, чтобы рассмотреть сквозь темень. "Как вы жить буду?" отвечает Кел, пытается обустроить конечности так, чтобы удалось встать. "Надо зайти внутрь, пока не вернулись". Не вернутся, говорит довольная Трей. Одного я зацепила, что надо. Ладно, говорит Кел. Не сформулировать ему сейчас, что если они всё же вернутся, то при них тоже будет оружие. Ему удаётся встать, слегка покачиваясь, и он прикидывает, выдержит ли колено. Так, говорит Трей, обхватывает его за спину. Принимает его вес на свое тощее плечо. «Идем». «Нет», — говорит Келл, думает о ее увечьях, которые сейчас представляет смутно, однако то, что помнит, ужасно. Трей не обращает внимания и шагает к дому. Келл сознает, что идет с ней. Они бредут по траве, то выпадая из света, то возвращаясь к нему, подпирая друг дружку, как пара пьянчук. Обы пыхтят. Тел чувствует каждый дюйм тьмы, растелающейся вокруг, и каждый дюйм их тел представляет собой безупречную мишень. Старается хромать проворнее. Когда захлопывает за собой дверь и запирает на два замка, у него содрогаются все до единой мышцы. Внезапный яркий свет шибает по глазам. Дай полотенца. — говорит он, падая на стул у стола. — Из зеркала. Трей оставляет Хенри на кухонной стойке и приносит Келлу, что попросил, а затем тазик с водой и аптечку и висит над ним, пока он промокает нос полотенцем. — Вы как? — переспрашивает. Келл улавливает напряжение у нее в голосе, глубоко вздыхает, чтоб стало поровнее. типа такого как у тебя вчера отвечает сквозь полотенце потрепали хорошо но бывало и хуже малая нависает ещё минуту смотрит на него теребит пальцем губу затем внезапно отправляется к морозилке возится в ней пока не остановилась кровь кэл задирает штанину проверяет колено багровое распухшее поперёк полоса ещё темнее Но поэкспериментировав, Кел почти не сомневается, что не сломано. Ключица наверняка отреснуло. Стоит шевельнуть плечом, как стреляет болью. Правда, очень осторожно ощупав её, он обнаруживает, что линия прямая, значит, вправлять не понадобится, это хорошо. Кел определённо предпочёл бы не объяснять всего этого врачу. Трей бросает на стол перед ним два пластиковых пакета со льдом. Что ещё, спрашивает. Перевязь понадобится, говорит Кел. Простыня в уборной на окне, она длинная, снизу полосу можно отрезать. Ножницы он в том ящике. Трей идёт в уборную, возвращается, мастерит из того, что отрезала грязную, но годную перевязь. Когда им удается стащить с Келла куртку и приладить перевесь, Трей забирается на кухонную стойку, откуда можно следить за окном. Нос кровить перестал. Келла щупывает его, стараясь не показывать малой, что морщится при каждом касании. Нос разнесло вдвое против обычных размеров, но на ощупь очертания вроде не изменились. Дрожь унялась. Можно худобедно умыть лицо, мокая в таз уголок полотенца. В зеркале он смотрится примерно так, как и ожидал, нос похож на помидор, назревают два фингала под глазами, хотя и близко не такие зрелищные, как у малой. Трей наблюдает за ним. "Ты глянь на нас", говорит Кел, голос такой же глухой и смазанный, как с кость полотенца. Парочка битых бродячих дворняжек. Трей Кивайт не разобрать, насколько всё это её потрясло. На лице по-прежнему эта жёсткая сосредоточенная решимость, какую он слышал у неё в голосе ещё во дворе при оружии. Вроде как не к месту такая решимость у ребёнка. Келу кажется, что он должен что-то с этим сделать, но прямо сейчас не сообразит, что именно. Откидывается на стуле Пристраивает один пакет со льдом к колену, второй к носу и сосредоточивается на том, чтобы замедлить тело и ум, чтобы заработали как надо. Вспоминает предыдущие драки, какие выпадали ему, чтобы сравнить с этой. «Пацаны в школе. Несколько раз. Еще этот идиот, бросившийся на него с обрезком трубы на улице после вечеринки, на которой были кел с Донной в буйные деньки». решил, что Кел странно посматривает на его девушку. У Кела до сих пор вмятина на ляжке там, куда воткнулся конец трубы. Тот мужик собирался его убить, как и тот, который вмазался чем-то и выскочил из проулка, когда Кел патрулировал и не успокаивался, пока Кел не сломал ему руку. И вот, пожалуйста. Кел опять сидит теперь на другом краю света. в дальнем углу Ирландии с разбитым носом ему от этого почему-то уютно у нас жила одно время побитая дворняжка говорит Трейс из своего шестка мы с Брендоном и с папкой шли в деревню и нашли этого пса на дороге весь потрёпанный и в крови и лапа больная папка сказал подыхает собирался утопить его чтобы не мучился а брендон что хотел вылечить ему лапу. Папка в итоге сказал: "Пусть пробует". Ещё 6 лет он у нас прожил, тот пёсик. Хромал, но вообще всё шик. Спал на кровати у Брендона. Умер под конец от старости. Кел никогда столько слов от неё не слышал, тем более без особой цели. Поначалу решает, что так через болтовню у неё выходит напряжение. Но глядит, как она смотрит на него, и осознаёт, что она делает. Применяет то, чему у него же и научилась. Говорить о чём угодно, что взбредёт на ум, чтобы его успокоить. Сколько тебе было? спрашивает Кел. Пять. Брен сказал, что имя могу я придумать. Я назвала Шлёпом. У него пятно вокруг глаза было, типа на шлёпке. Сейчас что получ придумала бы. Но тогда я была маленькая. Ты выяснила, откуда он взялся? Не. Не отсюда, а то мы бы о нём знали. Кто-то может выбросил из машины на главной дороге, и он оттуда приполз. Не из выпендрёжных собак, просто чёрно-белая дворняга. Такие лучше всех, говорит Кел. Брат твой молодец. Пробует колено. Теперь, когда первый шок сошёл, оно вполне служит. Скажу тебе, мне сейчас лучше, чем я ожидал. Это, в общем, правда. Ему всё ещё шатко много где, ему тятит от проглоченной крови, но в целом могло выйти гораздо хуже. И вышло бы, если б не Трей и Генри. Спасибо, малая, произносит он. что прикрыло мне задницу. Трей кивает, тянется к хлебу, суёт пару кусков в тостер. "Думаете, они бы вас прибили?" кто знает, отвечает Кел. Не рвусь выяснить. Отнимать у малой заслуги он не хочет, но сомневается, что его бы убили. Но только если кто-нибудь облажался бы. Он понимает разницу. Его били не для того, чтобы прикончить. Как он и говорил Дони, дублинским ребятам внимание привлечённое к дохлому Янки не зачем. Цель была одна сделать внушение. Теперь же, когда тройка кого-то подстрелила, расклад может поменяться. Зависит от того, насколько этот Остин уравновешен, насколько убедительно удастся быть Келу. И до чего крепко старшой держит в кулаке свою банду. Кел не сколько не расположен звонить сегодня же вечером, но завтра утром точно придётся, когда по разумным прикидкам Остин проснётся. Трей поочерёдно присматривает за окном, за тостом и за Келом. Твоё ружьё-то зарядило быстро, говорит Кел. Оно у меня было наготове. Как вы уехали? Как ты его из сейфа достала? Подглядела комбинацию, когда вы его в тот раз доставали. Кел порывается прочесть ей лекцию о том, что нельзя обращаться с оружием, пока ей не дадут на то разрешение или лицензию, но обстоятельства кажутся неподходящими. Точно, говорит. Откуда такая уверенность, что ты бы в меня не попала? У малой такое лицо, будто вопрос до того тупой, что едва заслуживает ответа. Вы лежали на земле. Я отметила выше. Точно, повторяет Кел. Мысль о том, как трэй попадает кому-то из тех мужиков в голову, добавляет ему тошноты. Ну хорошо. Выскакивают тосты. Она лезет в холодильник за чеддером, в ящик за ножом. Хотите? Не сейчас. Спасибо. Трейс суёт сыр между тостами, тарелка и пренебрегает и отрывает кусок, чтобы не тревожить разбитую губу. Чего вы не дали мне заставить их разговаривать? Кела отводит мешок с льдом от носа. Малая, ты на них ружьё наставила. Одного из них подстрелила, чтобы они тебе сказали. «Ой, да это мы твоего брата уделали, прости, извини?» «Не, они поклялись бы, что понятия не имеют, что там с ним произошло, хоть знают, хоть нет. И тогда пришлось бы тебе решать, перебить их всех на месте или отпустить по домам. Так или иначе, ответа б не было. Я решил, что гораздо умнее отправить их домой сразу». Малая обдумывает, осторожно поедая куски сэндвича и болтая ногой. Напряжённая сосредоточенность ушла. Глаз темнеет зверскими новыми оттенками, но сама она с виду оживлена и энергична и телом, и умом. Сегодняшний вечер пошёл ей на пользу. Говорит: "Хотела их всех перебить". Это понятно, но не перебила. Хорошо. Трей смотрит на него не до конца убеждённо. В одного попало по-любому. Ну, вроде в руку. Двигался нормально, когда они уходили. Все в порядке с ним будет. К легавым не пойдет. «Не-е-е», — говорит Келл, — «больница может их вызвать, если он туда подастся. Но скажет, что это случайность, ружье чистил или что-то такое. Они ему не поверят, но поделать с этим смогут мало что». Трей кивает. Они на дубаков похожи? Не знаю. Не обратил особого внимания. На мой слух местные. Может, говорит Кел. Остину не хватило бы времени или скорее желания прислать ребят от из Дублина. Это работёнка для местных рядовых. Узнала кого-то из них. Трей качает головой. Видела, чем меня били. Вроде клюшками для хёрлинга, но только хорошо не разглядела, отрывается от сэндвича. Мы небось близко подобрались, так? Иначе они бы за нами не ходили. Может, повторяет Кел, а может и нет. Может, им просто вся эта конетель надоела, или они взбесились из-за того, что я доне отделал. Но может «Ага», — соглашается Келл лишь отчасти, потому что ей это нужно, что все оно того стоит. «Мы могли». Через миг Трей говорит. «Вы злитесь? На это у меня сейчас нет времени. Надо сперва порядок навести». Трей осмысляет, отрывая еще кусок от сэндвича. Келл чувствует, как ей хочется сказать что-то, но помочь ей ничем не может. роется в аптечке, отыскивает ибупрофен, заглатывает мощную дозу не запивая. "Это я виновата, что они с вами так", говорит Трей. "Малая", говорит Кел. "Я тебя не виню. Я знаю, только это правда. Ты же меня не била. Это из-за меня вы в это влезли". Кел смотрит на неё. и столбенеет от бескрайней важности и бескрайней же невозможности сказать что-то правильно в миг, когда он едва в силах выстроить хоть какую-то мысль. жалеет, что нет здесь Лены, но следомы сознаёт, что от Лены пользы в этом не было бы никакой. жалеет, что здесь нет Донны. просто стараешься изо всех сил, говорит он. Иногда складывается не так, как хочешь, но продолжаешь всё равно. Трей вроде начинает говорить что-то, но тут голова её резко поворачивается. "Эй!" вскрикивает она в тот самый миг, когда по кухонному окну чиркает свет фар. Киалу ухитряется встать, опираясь на стол. Колено всё ещё болит, но держит. "Иди в спальню", говорит он. "Если что, вылезай в окно и беги со всех ног". «Не буду я! Будешь! Иди!» Через миг она уходит, топая так, чтобы точка зрения ее была предельно отчетлива. Келл берет Хенри и идет к двери. Когда огни гаснут, и он слышит, как заглушили мотор, распахивает дверь пошире и встает в проеме, стараясь оказаться ясно видимым в свете. «Надо, чтоб тот, кто там есть, видел ружье». навести его он бы не смог даже если бы захотел но надеется, что одного вида хватит это Лена она выбирается из машины Нелли скачет вперёд скидывает руку озарённому телу бредёт по траве со всей этой суетой их с Леной план выскочил у тела из головы Он узнает ее как раз вовремя, чтобы не выставить себя дураком, крича «бог знает что». Вместо этого спохватывается и мгновение спустя тоже машет ей. Лена приближается, брови у нее взмывают. «Что за батюшки светы?» — произносит она. Келы забыл, как он выглядит. «Меня избили», — говорит он. Тут до него доходит, что в руках он держит ружье. отступает в дом, кладёт ружьё на стойку. Это я поняла, ага, говорит Лена, входя за ним. Кого-нибудь подстрелили из этой хреновины? Без жертв, отвечает Кел, насколько мне известно. Лена берёт его за подбородок, поворачивает лицо так и сяк. Рука у неё тёплая, с шершавой кожей, невозмутимая, словно Лена осматривает раненое животное. «К врачу поедете?» «Не-а», — говорит Келл. «Никакого серьезного ущерба. Заживет». «Где-то я это уже слышала», — говорит Лена, оглядев его еще раз и отпуская. «Вы двое нашли друг дружку, а?» Трей появляется из спальни и садится на корточки, познакомится с Нелли. Та радостно виляет хвостом и лижется. «Как раны боевые!» спрашивает ее Лена. «Шик», — отвечает Трей, — «как ее звать?» «Нелли. Если угостишь ее, будет тебе подруга на всю жизнь». Трей отправляется к холодильнику и роется в нем. «Вам лучше домой», — говорит Келл. «Они могут вернуться». Лена начинает выгружать всякую всячину из многочисленных карманов в вощеной куртке. Никогда не знаешь, на что нарвёшься. Если вернуться, я, может, разберусь с ними лучше, чем вы двое. Куртка содержит впечатляющее количество всякого. Небольшой пакет молока, щётку для волос, книжку в мягкой обложке, две банки собачьего корма, фонарик с клипсой для чтения и зубную щётку, которую она помахивает перед келом. Вот, в этот раз я подготовилась. Гелу кажется, что Лена не до конца усекла серьёзность положения, но если их строй лица не смогли ей это объяснить, ничего такого, что сможет ему на ум не идёт. Я купил пару надувных матрасов, говорит он. В машине. Покараульте, если не трудно, пока я за ними хожу. Лена выгибает бровь. Чтобы я вас прикрыла, в смысле? Это и хрена тенью, кивает на ружьё. уметь обращаться. Ису, дядя, веселясь, говорит Лена. Не собираюсь я сидеть под окном и играть в снайперов, пока вы идёте 20 м до машины. Да и не идёте вы никуда. С такой-то рукой ничего не донесёте. Я схожу, где ключи? Келу это за тенин не нравится несколько, но никак не увернуться от того, что Лена права. Здоровой рукой он извлекает ключи из кармана штанов. "Заприте потом", говорит, хотя не уверен, чего этим добьётся. "И прикрывать меня не надо", подчёркивает Лена, ловя ключи. "Эту хрень надо двумя здоровыми руками держать". "Я прикрою", говорит Трей с пола, где она сидит и скармливает Нелли ломтики ветчины. "Нет, говорит Кел. Лена вроде как начинает его раздражать. Он только-только обрел власть над ситуацией, а тут является она, и все теперь. Получается, ситуация выскальзывает из рук и делается чем-то средним между опасной и несуразной. «Брось отвлекать собаку, вот что. Пусть идет с мисс Леной. Убери ветчину». «А вот это гениальный ход», — одобрительно говорит Лена. Кто лучше бигля отразит нападение банда отчаянных головорезов. Нелли не ужинала, так что съест как минимум троих, смотря сколько на них будет мяса. Они крупные были. Если собираетесь забрать те матрасы, говорит Кел, сейчас самое время. И там продукты кое-какие заодно. Конечно. Кто хочешь будет сварливым мудаком после такого дня, как у вас. говорит Лена ему в утешение и отправляется к машине. Келл провожает ее до двери и присматривает, независимо от того, что она об этом думает, и сможет ли он хоть чем-то помочь, если понадобится. Трей, коротко оценив положение, продолжает кормить Нелли. Когда они, в основном Лена и Трей, выгружают покупки, кормят пса, надувают матрасы, Пристраивают их у очага и стелют постели. Трэй зевает, а Кел подавляет зевок. Все его добрые намерения стейк с зелёной фасолью, псу под хвост. Трэю придётся пережить ночь на сэндвиче с сыром. Отбой, объявляет он, бросает ей вещи, купленные в городе. Вот пижама и одежда на завтра. Трей осматривает одежду так, будто она завшивлена, подбородок подаёт вперёд и начинает было говорить: "Келс ходу знает, что о благотворительности. Не надо мне этой херни", говорит он. "У тебя от одежды воняет кровью. К завтраму мухи начнут слетаться. Брось её вот тут, когда переоденешься, я постираю". Через миг Трей закатывает глаза к небу. устремляется в спальню и захлопывает дверь. «Вы подростком разжились», — веселясь замечает Лена. «У нее были длинные два дня», — говорит Келл. «Она не в лучшей форме». «Да и вы. По вашему виду и вам спать пора». «Я поспал», — соглашается Келл. «Если для вас это не слишком рано». «Почитаю немножко». Лена находит среди всякой всячины на столе свою книгу и фонарик, сбрасывает туфли и удобно устраивается на матрасе. Она благоразумно оделась в мягкую с виду серую толстовку и ритузы, не собираясь переодеваться. Нелли разведывает новую территорию, внюхивает по углам и под креслом. Лена щёлкает пальцами, Нелли в припрыжку бежит к ней и укладывается у ног. Лена пристраивает подушку повыше и погружается в чтение. Кел тоже не в настроении трепаться на сон грядущий, но его задевает, что она его в этом опередила. Трей, открывая дверь спальни, сама уже в пижаме, пуляет свою грязную толстовку и джинсы по полу. Кел осознаёт, что пижама мальчуковая, с какой-то гоночной машиной на груди. Ему все еще трудно считать Трей девчонкой. «Хочешь, я с тобой посижу?» — спрашивает. На миг кажется, что Трей сейчас согласится, но она пожимает плечами. «Не, все шик, спак ночи». Уходя обратно в спальню, посылает ему через плечо перекошенную ухмылку. «Зовите, если надо, будет вам задницу прикрыть». «Язва!» бросает Кел в закрывающуюся дверь: "Брысь отсюда". "Похоже, нынче ей бы вам на ночь сказку рассказывать", говорит Лена, поглядывая поверх книги. "Не шутки это", говорит Кел. Уютненькая ленина одежка раздражает его будь здоров. Не собирается он просить её помочь ему переодеться, а это значит, что спать придётся в залитых кровью шмотках. По-моему, как раз вы и не относитесь ко всему этому достаточно серьёзно, замечает Лена. Теперь-то с дурацкими поступками покончено? Я б мечтал, говорит Кел, пытается сообразить, как бы нагнуться за одеждой Трей без болезненней всего, бросает это занятие и отправляется на матрас. Я просто не вижу, как без них обойтись. Лена вздёргивает бровь и продолжает читать. Кел чуть ли не пьяна от усталости. Поворачивается к Лене спиной и не смыкает глаз, стыкая себя в больное колено, пока фонарик не гаснет и дом не погружается во тьму, и пока дыхание у Лены не замедляется. Затем предельно тихо выпрастывается из постели, встаёт и передвигает кресло к окну. Нэлли открывает глаза, но Кел шепчет ей: "Нэлли, хорошая". И она ещё разок стукает хвостом и засыпает. Кел укладывает Генри на подоконник и усаживается перед ним, глядя в ночь. Луна в небе на три четверти, луна конокрада, высоко над кронами. В её свете поля размытые, неземные, словно туман. в каком можно потеряться бескрайне просторах иссечён он резкой чёрной путаницей из оградей и каменных стенок движется лишь всякое малое мерцает в траве и среди звёзд занято своим делом кэл думает о тех пацанах что оставили свои жизни этой земле о тех троих пьяных чья машина слетела с дороги и взвилась к звёздам где-то за гортином А мальчишки за рекой с петлёй в руках, может, или даже вероятно, о Брэндане Редди. Он раздумывает не то, чтоб веря в призраков, не бродят ли тут призраки этих ребят. Сдаётся ему, что если и бродят, то даже накинь он куртку и отправься просёлочными и горными склонами, он их не встретит. Их жизни и смерти возникли из той земли, с какой не сделан кел, не сеял он на ней и не жал, а они в неё впитались. Он сквозь них пройдёт и не ощутит никакого тревожного покалывания. Интересно встречала ли их трей, шагая долгой дорогой домой под гаснущими небесами? Поспите, доносится из угла тихий ленин голос. Я посторажу. Мне нормально, говорит Кел. Не устроюсь никак на той штуке. Но спасибо. Вам надо поспать после такого-то дня. Он слышит шорох движения и ворчание Нелли, с матраса поднимается Ленина фигура и идёт к нему. Ну, её рука ложится ему на здоровое плечо. Давайте-ка Келл не шевелится. Они смотрят в окно, бок о бок. «Красивое место», — говорит он. «Маленькое», — говорит Лена. «Жуть, какое маленькое». Келл задумывается, сложилось бы оно как-то иначе для всех тех мертвых пацанов, если б тянулось у них от порога на много дней пустое шоссе, А к какому он грезил на днях, чтоб по ночам пела им в уши что-то другое, не выпивка и не петля. Может и нет. Для большинства из них он знает многих пацанов, у кого и шоссе было под рукой, они всё равно ловили иглу или пулю. Но как обстояло с Брендона Мредди? Но такое я искал, говорит он. Маленькое место Маленький город в маленькой стране. Казалось это гораздо проще понять. Видно, тут я промахнулся. Лена тихонько и хидно фыркает. Рука её всё ещё у него на плече. Елу интересно, что произойдёт, если он положит свою ладонь поверх, встанет из кресла и обнимет Лену. Нет, если учесть его разнообразный увечья, ему это не удастся, даже если бы он точно этого хотел. Но всё же интересно. Ляжет ли она с ним? Если да, проснётся ли он поутру зная к добру или к худу, что он тут навсегда? Идите спать, говорит Лена, слегка выталкивает его из кресла за плечо. Тут Кел подчиняется. Если что случится, будите, говорит. Даже если вроде ерунда. Разбужу, ага. Ну и на всякий случай я умею с ружьём. Вы в надёжных руках. Это хорошо, говорит Кел, втаскивает себя на матрас и засыпает, не успев натянуть одеяло. Несколько раз за ночь он полупросыпается, от вспышки боли, когда поворачивается, или от всплеска адреналина не весть откуда. И каждый раз Лена сидит в кресле, руки лежат поверх Хенри у нее на коленях, профиль вскинут вверх, она смотрит в небо.